Глава 31. Эти слова прозвучали в маленьком шале, как взрыв бомбы. Я не знал, как реагировать на такое признание. Мне было известно, что ее растил отец. Это одна из причин, почему мы хорошо понимали друг друга, когда только начали встречаться. Но Эрин говорила, что ее мать умерла от какой-то болезни, когда сама она была маленькой. Она умерла при родах. Голос Эрин был чуть слышнее шепота. Ты сейчас скажешь, мол, тут нет моей вины, но это не имеет значения. Отец говорил так, и я ему верила. И сейчас верю. Я убила ее, такое случается. Моей вины тут нет, знаю. Вот почему я и стала говорить, что она умерла от рака. В таком случае люди произносят «О, мне так жаль», вместо всего остального. Но отец напоминал мне каждый день, пока я росла, до самой своей смерти, что это моя вина». Я никогда не сомневалась, что он променял бы меня на нее. Отец плохо обращался с Эрин, это я знал, но мне и в голову не приходило, что выпады против нее были настолько целенаправленными, полными неприкрытой ненависти. «Это ужасно. Говорить такие вещи ребенку? Я не представлял. Пожалуйста, не думай, что, сказав это, я хотел огорчить тебя. Я просто... ну...» После того, как мы поговорили, не завести ли нам ребенка, Эрин всхлипнула и на секунду замолчала, чтобы успокоиться. «Ты был так взволнован, Эрн. Я не могла поверить, каким счастливым тебя сделал один только разговор на эту тему. Ты влюбился в саму мысль, хотя мы еще даже не начали пробовать. И ты был так счастлив, когда я согласилась. Но потом... Я не говорю, что ты виноват. Просто пытаюсь объяснить. Я испугалась». «Мне нужно было немного больше времени. Я собиралась принимать таблетки еще несколько недель», — продолжила Эрин, «пока не привыкну к мысли о беременности. И, господи, я наслаждалась этими первыми неделями. Думаю, это было наше самое счастливое время. У тебя глаза сияли, и я не могла загасить эти огоньки. Но потом несколько недель превратились в несколько месяцев, а они слились в год, и ты вдруг захотел разобраться, в чем дело», И мы стали ездить по клиникам и врачам. У тебя появился этот маленький пластиковый стаканчик, и я поняла, что попала в ловушку. И уже никогда не смогу ничего сказать тебе. А потому просто оставила все как есть, зная, что единственный выход — это перестать принимать таблетки и обрадовать тебя чудесной беременностью, пока кто-нибудь не открыл тебе глаза на правду. Но я просто не могла себя заставить сделать это. Все равно, что совать пятерки в игровой автомат. Я продолжала отбиваться от клиник, думала, нужно только избавиться от очередного письма, пропустить еще один телефонный звонок, и тогда я буду готова. Каждый рецепт был последним, а потом я обнаруживала себя у кабинета врача в ожидании нового. К этому моменту я уже и сам плакал. Мне была нужна только ты. Только ты, такая, как есть. Я не хотел, чтобы ты стала сосудом. А радовался я только потому, что думал, мы делаем это вместе. Я бы выслушал тебя и понял. Но если бы я сказала тебе, ты стал бы давить, не понимая, что ты пытаешься переломить ситуацию, и делал бы это в своей забавной очаровательной манере, и, может быть, оставил бы эти попытки на год или два, но все равно давил бы. Я не могла рассказать тебе про маму. Я никому о ней не говорила с подросткового возраста, когда поняла, что легче говорить людям, мол, она болела. Не могла вынести осуждение. Думала, когда пройдет время, я смогу дать тебе то, что ты хотел. Я и правда пыталась. Не нужно жалеть меня, мне не нужна жалость. Я пытаюсь объяснить тебе, чего боялась. Я боялась пострадать физически, да, умереть, как она. Но больше меня страшила мысль, если со мной что-то случится, ты будешь смотреть на ребенка, на своего малыша, такого желанного, как отец смотрел на меня». Я очень хотел иметь семью. О, Эрни, я знаю. Может быть, я забыл, что она у меня уже есть? Я вздохнул. Прости. Сейчас я извиняюсь перед тобой, Чудик. Она поперхнулась смешком. Прости, я обманывала тебя. Я не хотел остановиться женщиной, которая не может дать тебе то, чего ты хотел. Я бы не стал любить тебя меньше». Я и сейчас любил ее, но не сказал об этом. Было слишком больно признаваться даже с оксикодоном. Вероятно, следовало сказать ей что-нибудь. Может быть, отчасти из-за этого я решил изложить на бумаге всю эту историю. Книга «Физический объект», помните? Она написана, чтобы ее прочли. После недолгой паузы голос Эрин снова поплыл вниз. «Хочешь подняться по лестнице?» Я понимал, что желание близости у нее — это реакция на смерть Майкла, знал, что все будет фальшиво и пусто, а утром заново нахлынет боль. Я знал все это, но тем не менее лежал на своем диване и не решался ответить. «Больше всего на свете», — наконец произнес я, — «но не думаю, что сделаю это».